Глава 27. Парижский дворец правосудия. Суд присяжных, зал Вальтера. Таталь Сосите генерал, государственная прокуратура против Вержиля Салала Гринвар. Дни 1, 3. В 1986 году обвиняемый из леворадикальной группировки прямое действие угрожал суду присяжных расправой.